Тогда же и почти там же, внутри шаттла клана темных «Эйджел» и гламрака, Когда, перекуркнувшись через правое лицо, шаттл воткнулся носом в поверхность планеты, силовые кабели, аналог наших приблизных ремней безопасности, плотно спеленали членов команды и пассажиров, не давая им повредить себя, о внутреннюю поверхность. Но все равно приятного было мало. «Нас подбили!» — завопил Одинал Ас, когда шаттл врезался носом в землю. «Мне больно!» «Я это вижу, о старшая дочь», — хладнокровно ответила Матрона Тёмных, госпожа Азалиен. «Это была засада. Нас заманили под удар оружия, принцип действия которого основан на долговременном накоплении энергии. Такую установку невозможно обнаружить нашими сканерами до тех пор, пока она не сделает выстрел. Мы подбиты и не можем взлететь, потому что наш шаттл находится в неправильном положении. Это печально, но таковы факты. Это всё то неизвестное существо». Приходя в себя от шока, простонала Матрона Светлых госпожа Мирал, вися в силовой колыбели вниз головой. «Это оно тут главное, а хуманцы — только ее слуги, ибо эта раса не обладает ни умом, ни сообразительностью для такого коварства. Команда отдавал все же главарь хуманцев, а существо просто присутствовало», — возразила госпожа Азалиен. «Хотя в вашей догадке что-то есть, ведь оно первым отошло от воздействия парализующего оружия». и теперь приближается сюда вместе с хуманцами, не попавшими под наш удар. Я чувствую его сильный гнев, да и хуманцы тоже настроены не по-доброму. — Мы все умрем, — заплакала старшая тетушка Светлых, кадиентал. Дикари нас поймают, зажарят и съедят. — Попрошу без паники, уважаемые, — рявкнула Матрона Темных. — Оболочка нашего шаттла очень крепкая, и удары вражеского оружия не смогли ее нарушить. Хотя должна признаться, что чувства приближающихся хуманцев очень сильны, и они готовы начать нас есть, не тратя время на предварительное зажаривание. — Да, мама, — подтвердил один олаз, Мои сенсоры говорят о том, что оболочка не повреждена, и все системы в исправном состоянии. Нам надо выбраться наружу и приказать Горхам взять инструменты и удалить те препятствия, что мешают шаттлу занять правильное горизонтальное положение. Если мы откроем люки, дочь, то окажемся во власти наших врагов Возразила госпожа Азалиен. И горхи нам ничем не помогут, потому что на каждую из них будет по десятку местных дикарей, которые бегут сюда совсем не с пустыми руками. Они, кстати, уже совсем рядом спаси и сохрани нас великий дух Вселенной. В этот момент в оболочку шатла снаружи постучали. И это не был неистовый стук варваров, слепой ярости, колотящих дубинами по непонятному им предмету. нет. Так обычно цивилизованные существа проверяют свойства неизвестного материала, если под рукой отсутствуют необходимые инструменты и приборы. Матрона Темных считала показания психосканера и сказала, «Тот, кто стучал, спрашивает, кто находится внутри, и предлагает нам капитуляцию. Он думает, что сейчас он еще добрый, но потом может разозлиться». «Ты можешь вступить с ним в переговоры прямо отсюда, не открывая люков?» спросила Матрона Светлых. «Быть может, предложить этим хуманцам выкуп, чтобы они отпустили нас живыми? Ведь тут, внутри шатла нет никакой еды, и долго мы так в не просидим». «С этим хуманцем я вступить в переговоры не могу», — ответила госпожа Азельен. «Я его мысли слышу, а он мои нет. Хуманс ведь. Однако то неизвестное существо, которое приближается сейчас сюда с другими хуманцами, сможет меня услышать и ответить. Я это чувствую. Но оно очень злое и непредсказуемое». Сейчас думает, что готово сделать из нас фарш для каких-то там пирожков. — Мы не хотим фарш, — воскликнула госпожа Мирал. — Мы хотим домой, в свое гнездо, к дочерям, сестрам и тетушкам. Предложи этому существу любой выкуп, какой оно запросит. Ведь потом, когда мы спасемся, его можно будет не отдавать. — Эй, нет, уважаемая, так дело не пойдет, — возразила госпожа Азалиен. — Мы, темные, всегда держим свое слово, потому что иначе на нас разгневается великий дух вселенной, и не даст нам удачи в полетах. В тот момент, когда нас постигло это несчастье, мы, исполняя контракт, находились под вашим управлением и выполняли ваши приказы, а значит вся ответственность перед Великим Духом за это трагическое происшествие лежит именно на вас. Я попытаюсь вступить в переговоры с этим существом, но буду в первую очередь исходить из интересов своего клана, и только потом из ваших.